Глава 184. Любопытный фолиант. Когда все ушли, уил осмотрелся по сторонам, немного прошелся вперед, глянул под ноги и вновь по сторонам, после чего, утвердительно кивнув, активировал сферу откровения. Как он и ожидал, без присмотра его не оставили. Двое людей в инвизии платках, закрывающих поллица переглянулись через комнату и хотели было вновь исчезнуть. Но Ворон уже держал одного из них за горло и, слегка склонив голову на бок, делал вид, будто изучает его на слабом свету, словно редкое зверье. «Я понял, понял, не надо убивать меня просто так!» «Хм...» Уилл не отвечал, а вместо этого приставил лезвие к шее своего заложника. «Ворон, ты в нашем доме. Пусть мы и желаем твоей помощи. Не стоит наглеть». Парень, чье горло сейчас было в рыке разбойника, не паниковал, не пугался и вообще вел себя индифферентно. Ведь он был уверен, что их гость не станет его убивать. Поэтому просто ждал, когда здравомыслие возьмет верх и парень отпустит его. Но вместо этого к его глазу начал медленно приближаться кончик острия кинжала. «Чья инициатива была последить за мной?» ты Уил резко обернулся и посмотрел на кравшегося напарника пойманогороге. Если хочешь потерять опыт, просто попроси. Не надо ходить вокруг да около. И, вернувшись к разговору, Уил выпустил своего пита, который уже достигал полутора метров в холке и был довольно внушительным врагом, пусть и небольшого уровня. Ну, это мы сами решили присмотреть за тобой, чтобы убедиться, что ты не выкинешь чего-нибудь из рук вон. Правда? Ай-ай-ай. Ворон покачал головой, и его лицо застыло непроницаемой маской. «Уходите. Вернётесь, наши так и не начавшиеся переговоры будут закончены. Передай это своему многоразговаривающему командиру». Юноша отпустил собеседника, и тот, потеряв шею, посмотрел на своего товарища и мотнул головой в сторону выхода. «Так, так, так. Интересно, все ли ушли?» В любом случае Уилл пока не мог вновь активировать сферу, так как четыре минуты ещё не прошло. Забыв, что его попросили отписаться, как только он попадет внутрь, юноша отправил Коши короткое сообщение. «Я на месте. Сколько на барьере?» Вора написал. Коши, стоя в задних рядах и уворачиваясь от очередной дальнобойной атаки, сообщил крутящейся рядом погибели, которая теснила трех игроков из Безликих. Те еще до момента нападения на барьер вышли из замка, чтобы встретить противников, понимая, что могут умереть. «Что-то он долго!» «Звяк, звяк, звяк!» Три меча парировали удары топора и длинной рапиры, напитанной магией, и атаковали врагов в ответ, протыкая череп самому медленному из них. «Согласен, может, забыл отписаться, или возникли проблемы?» Тихий голос на поле битвы был едва слышен. «Чудо, что девушка могла хоть что-то разобрать!» «Нам в любом случае придется ждать!» «Ну да!» Тихо пробормотал Коши, после чего отправил ворону «Ответ!» где-то час. Yes. Уил медленно продвигался вдоль коридоров, активировав золотого дракона. Каждая минута поглощала 100 золотых. И ворон молился, чтобы грёбаная тайная комната поскорее нашлась. Но поворот за поворотом, от того, что он искал так и не было. Следующим был один из подвальных залов, в котором, судя по всему, давным-давно произошел обвал, из-за чего все это небольшое, 2 на 2 метра помещение было завалено обломками, поверх которых лежала деревянная балка. Горы пыли и мусора, видимо, не привлекли внимания безликих, но Ворон тщательно проверял все, что можно, и эта комнатушка не стала исключением. Слой пыли показывал, что игроки не особо пристально здесь смотрели, и было понятно, почему. В принципе, комната спокойно проглядывалась из-за дверного проема. Никаких сундуков и рычагов видно не было. Ворон же, обладая повышенной статой на поиск, перебирал все куски камня и даже подвинул тяжелую палку, когда спустя 15 минут с момента активации «Золотого дракона» его хвост впервые качнулся и указал на один из стеновых камней. Можно было что-то новое придумать. Улыбнулся Ворон, на самом деле ни капли не разочарованный подобным. Ведь ушло уже полторы тысячи золотом. «Погибель возместит все до последнего, иначе не видать им этот фолиант». Старый мраморный кирпич легко поддался нажатию, но улыбка разбойника быстро превратилась в гримасу разочарования, потому что свет в его магическом фонаре несколько раз моргнул, а когда вновь загорелся, Уилл понял, что оказался замурован в комнате. Внимание, вы попали в ловушку! Ну кто меня за язык-то тянул? Осознав, что как минимум еще три часа не сможет воспользоваться умением сквозь стены, юноша сосредоточился и попытался пробить путь наружу. Но лезвие лишь отскакивало от стен, будто те были созданы из невероятно крепкого сплава, а не из старого, крошащегося лишь от одного прикосновения мрамора. Ситуация была непростой. Его ждали наверху, а он, вместо того, чтобы искать книгу, застрял в этом каменном мешке. «Да, надо было подождать немного и послушать, что скажет интуиция, а не слепо тыкаться в светящиеся камни. Эх!» Парню не оставалось ничего иного, как вновь заняться вещами в своем инвентаре, просматривая ища то, что могло бы пригодиться в такой ситуации. Но все, что он перебирал, не подходило. При попытке применить игральные карты, те снова выдали то же сообщение, что и раньше». Для того, чтобы использовать Ларри желания в таком нелепом месте, надо быть полным идиотом. А Уилл таким точно не был. Оставалось подождать отката сферы откровения. Может, тут есть что-то, что на самом деле не то, чем кажется. Он, конечно, мог бы использовать и растворитель лжи, но обливать всю комнату? Нет уж, увольте. А лучше подождать. Четыре минуты прошли довольно быстро, и когда Уилл активировал сферу, его ждало большое разочарование. Ничего не случилось. Ситуация становилась печальной, но сидеть без дела и не пытаться выбраться. Сама мысль об этом притела ворону, и он еще внимательнее, чем прежде, начал осматривать комнату, пока его взгляд не уперся в пространство под потолком, где раньше находилась балка. Там виднелась небольшая трещина, и разбойник не обратил на это внимание лишь потому, что подобное было само собой разумеющимся в заваленной обломками комнате. Учитывая, что здесь много камней, а дыры в тех местах, где они должны были быть, будто обработал опытный строитель, эта небольшая щель стала подсказкой. Единственное, что смущало разбойника, это то, что если он и может вылезти, то как бы выбирались те, кто не имел навыков наподобие сумеречного шага? Им бы пришлось ждать помощи? Или эта ловушка через некоторое время деактивируется? А может с помощью этой щели можно как-то разворотить всю стену? Очередной вопрос, который появился и исчез в его голове, пока он полз в виде тени внутрь замеченной трещины. Выбравшись в соседнюю комнату, Уилл получил сообщение. «Поздравляем! Вы обнаружили секретную комнату. Вы получаете плюс пять очков влияния, плюс одно к удаче». «Так вот она где была! Комната за комнатой с ловушкой, ну конечно!» «Первая мысль у меня была выбраться и продолжить искать дальше, и я бы тогда ни за что не нашел эту комнату». «Хитро!» Уилл держал магический фонарь и смотрел на скульптуру в виде раскрытых ладоней, над которыми находился подвешенный в воздухе небольшой темно-желтый фолиант. Юноша решил не торопиться, а подождать, когда навык сферы вновь откатится, мало ли что. А пока шел кулдаун, Уилл принял форму золотого дракона и шаг за шагом начал изучать новое помещение, которое было чуть больше прежнего. Первое, что бросилось в глаза, здесь не было пыли, совсем, будто сюда регулярно приходил обслуживающий персонал и наводил порядок. Дальше внимание приковывал висящий на стене посох приметной тем, что его навершие было сделано в виде лица молодой девушки с черными зрачками глаз, и вдоль рукояти шли такие же черные нити, пульсирующие словно вены. Также здесь стоял небольшой сундучок с рангом серебро. Как только сфера откровения стала доступной для применения, разбойник отменил Золотого Дракона, тут же активируя сферу, и заметил ведущий к посоху и фолианту тонкие притонкие цепи. «О-о-о, и что это такое?» Юноша мысленно похвалил себя за то, что не стал действовать в торопях и проявил талику терпения. «Теперь осталось разобраться, что с этими цепями делать, и можно будет уходить». «Стоп!» Ворон только сейчас понял, что не знает, как именно отсюда выходить. «Хм, неужели придется ждать, пока пройдет откат у сквозь стену? Довольно грустная перспектива». Тем не менее, дела нужно решать по порядку, и парень, глядя на тонкие золотые цепи, принялся решать головоломку. С того места, с которого он смотрел на них, было видно, что цепи висят не беспорядочно но и цельности в этом не было. Он ходил от одной стены к другой, пытаясь понять, что именно не дает ему покоя, пока не понял, что цепи образовывали какой-то символ». Прошло 20 минут, прежде чем разбойник смог найти нужную позицию и свести рисунок воедино. Цепи изображали лицо мужчины. Острая борода, глядящие прямо глаза и тонкие скулы. Смотря на этот своеобразный портрет, Уилл обратил внимание на зрачок левого глаза и сквозь него увидел на противоположной стене небольшое квадратное отверстие. «Оно всегда здесь было?» Уилл встал с земли, потому что для того, чтобы разглядеть портрет, ему пришлось под них в буквальном смысле лечь и глянул на стену, где только что видел отверстие, но там было пусто. Вау! Признаться честно, Ворону было настолько интересно искать разгадку, что потраченное на это время прошло быстро. Полученное удовлетворение от разгаданного было очень приятно. Остался последний шаг – понять, что нужно сделать с этим отверстием в стене. Ответ пришел быстро. Цепи не касались сундука, про который он даже забыл, пока искал ответ. Повозившись со взломом, Уилл достал небольшой медный ключ с квадратным концом, а вторым предметом оказался такой же, но с круглым. Дабы проверить возникшую теорию, Ворон вновь улегся на пол и посмотрел уже в правый зрачок, сразу же увидев круглое отверстие. «Жалко мне того, кто попал бы сюда, не умея видеть скрытое». Внимательно глядя сквозь тонкие цепи в левые и правые зрачки, юноша запоминал расположение отверстий и, встав с пола, начал на ощупь проверять кладку чуть ближе к потолку. Вскоре его палец, скользя по ровному камню, провалился в дырку. Выглядело это, как и при активации навыка сквозь стену. Палец будто погружался в камень, но на самом деле там была пустота. Ворон воткнул квадратный ключ, и магия, что держала цепи, растаяла, позволяя теперь без проблем взять и фолиант, и посох. Уилл, пока не забыл, стал искать предполагаемое место второго круглого отверстия, и вскоре, найдя его, вставил ключ, после чего дальняя стена этой спрятанной комнаты отъехала в сторону, открыв темный проход. уил покрутил шеей, разминая ее. Теперь стал черед собирать трофеи. Первым стал фолиант. История появления и размножения птицы рух Описание. Здесь рассказана история о том, как и когда появилась легендарная птица. «И ради этого они обратились ко мне». Уилл, ничего не понимая, пролистал пару страниц. «Яйца птицы Грома нуждаются в темной энергии звезд, поэтому им лучше всего находиться на разломах миров, чтобы сила птенца не нарушала природный баланс». С периодичностью раз в неделю или две, в зависимости от близости звезд, родитель прилетает, чтобы перенести яйцо подальше от границы разлома и... «Хмм, они нашли птицу Рух или ее яйцо? Это уникальный пэт? Любопытно!» Уилл закрыл книгу и отложил книгу в кольцо, после чего взялся за посох. «Посох погибшей звезды. Ранг уникальный». Требование «Класс ведьма». Специальность, владеющая небом. Описание. Посох создан ведьмой из камня-метеорита, звездной пыли и материи погибшего мира. Характеристики. Плюс 360-401 урона от темной энергии. Плюс 15 к интеллекту. Плюс 4% к шансу во время атаки вызвать звездопад, который накроет площадь в 300 метров. Плюс 6 метров к атакам на расстоянии. Навык «Небесное горе». Описание. Вызывает падение небольшого метеорита. Атака 700-1002 урона. Радиус 80 метров. Время для активации – минута. Перезарядка – три дня. Внимание! Посох содержит материю погибшего мира. Для вашей же безопасности вам не стоит его использовать, если вы не попадаете под требования. Однако странная, но до да жути пугающая вещь. Тысяча урона просто от навыка. Хе, мощная штука. Ворон закинул его в инвентарь и, напоследок, оглядев комнату, направился к потайному тоннелю. Минуты три он бродил по нему, пока не уперся в тупик. Тут все было довольно просто, в отличие от тех комнат. Обычный рычаг открывал проход, который оказался классическим гобеленом размером около двух метров. Комната, в которую Уил попал, была ничем иным, как местными покоями, в которых никого с лавосистемой не было. Видимо, все безликие слишком заняты своими делами по отражению атак. Потому что, выйдя из тех каменных мешков, Уилл почувствовал, как форт слегка трясет. И если еще поднапрячь слух, можно было уловить ругань, доносящуюся со внутреннего двора. Осталось послушать, что у за предложение для меня. А сейчас, пока не забыл, я, я нашел книгу «С вас две тысячи золотом». Пришлось потратиться, чтобы ее найти. Ответ пришел незамедлительно. «Все будет. Тогда мы уходим. Встретимся там, где договаривались». «Вау, без споров. Эта книга явно непростая. Я упускаю что-то еще». Уилл нахмурился, раздумывая над этим, и, закрыв переписку, направился искать живую душу, которая могла бы проводить его к командиру местных игроков.